Проект послесловия и ВИБУ представляют Клиффорд Саймак Спокойной ночи, мистер Джеймс К нему стала возвращаться память Он снова вступал в жизнь из небытия Он вдохнул запах земли и ночи и услышал шепот листвы на насыпе. Легкий ветерок, шелестевший листьями, коснулся его своими мягкими нежными пальцами Словно проверяя, не сломаны ли у него кости и нет ли синяков и ссадин Он присел, уперся руками в землю, пытаясь сохранить равновесие, и стал вглядываться в темноту. Его зовут Хендерсон Джеймс. Он человек, и он сидит где-то на планете, которая называется Земля. Ему 36 лет. Он известен в своем кругу и неплохо обеспечен. Он живет в родительском доме на Саммит-авеню. Вполне приличный район, хотя и утративший за последние 20 лет часть своей фешенебельности. По дороге на насыпи проехала машина, заскрипев шинами по асфальту. На мгновение ее фары осветили верхушки деревьев. Вдалеке, приглушенный расстоянием, захныкнул клаксон. Где-то тоскливо лаяла собака. Его зовут Хендерсон Джеймс. Если это верно, то почему же он здесь? Зачем Хендерсону Джеймсу сидеть на скате насыпи, прислушиваясь к шелесту листьев, хныканью клаксона и лая собаки? Случилось что-то неладное. Если бы только он вспомнил, что именно, то понял бы все. Нужно что-то сделать. Он сидел, вглядываясь в темноту, и вдруг почувствовал, что его знобит, хотя ночь была теплой. Из-за насыпи доносился шум ночного города, скрип шин удаляющегося автомобиля и приглушенный ветром гудок. Какой-то человек прошел рядом по улице, и Джеймс прислушивался к звукам его шагов, пока они не утихли совсем. Что-то случилось... Он должен что-то сделать. Он уже начал это делать, но какое-то необъяснимое происшествие помешало ему. Привело его сюда на насыпь. Он проверил, все ли в порядке. Одежда, шорты, рубашка, ботинки на толстой подметке, часы и сбоку в кобуре револьвер. Револьвер. Ему нужен был револьвер. Он охотился за кем-то, охотился с оружием. Искал кого-то, кто затаился в темноте, кого надо убить. И тут он вспомнил. Вспомнил и удивился странному методичному шаг за шагом продвигающемуся вперед способу мышления, вернувшему ему память. Сначала имя и основные сведения о себе. Потом осознание того, где он находится и вопрос, почему он здесь. И наконец, револьвер и мысль о том, что им нужно воспользоваться. Логический способ мышления, совсем как в букваре. «Я человек. Я живу в доме на саммит-авеню. Дом ли я сейчас? Нет, я где-то на насыпе. Почему я здесь? Ведь обычно человек рассуждает не так. По крайней мере, нормальный человек так думать не станет. Человек мыслит обрывками фраз, преодолевает преграды, а не обходит их. Оно страшновато, такое мышление в обход, неестественно, неправильно и совершенно бессмысленно. Но ведь не менее бессмысленно и то, что он очутился здесь и совершенно не помнит, как попал сюда. Джеймс медленно встал и ощупал себя. Его одежда не испачкана. Она чистая и не измята. Его не избили и не выбросили из машины. На теле у него нет ссадин, лицо не повреждено, и чувствует он себя неплохо. Ухватившись за ремень, он сдвинул кобуру на бок. Затем вынул револьвер и проверил его своими ловкими и умелыми пальцами. Револьвер был в полном порядке. Джеймс поднялся по склону насыпи, нетвердой походкой пересек дорогу и ступил на тротуар, тянувшийся вдоль ряда новых одноэтажных домов с верандами. Услышав шум приближающегося автомобиля, он сошел с тротуара и спрятался за кустами. Он сделал это бессознательно, ему стало немного стыдно своего поступка. Машина проехала мимо, и никто не заметил его. Он понял, что его не заметили бы, даже если бы он остался на тротуаре. Ему не хватает уверенности в себе, вот в чем дело. В его жизни есть пробел, таинственное происшествие, которое он не может вспомнить. Это и подорвало твердую и прочную основу всего его существования, сделало его поступки бессмысленными, мгновенно превратило его в пугливое животное, которое бежит и прячется при виде человека. Это и что-то еще, заставившее его думать в обход. Он все еще сидел в кустах, следил за улицей и тротуаром, не теряя из виду белые призрачные дома с их палисадниками. Пудли сбежал, вот почему Джеймс прячется в палисаднике. Перед домом мирно спящего и ничего не подозревающего горожанина, вооруженный револьвером, готовый помериться умом, силой и ловкостью самым кровожадным и злобным существом, обнаруженным в галактике. Любой Пудли опасен, его нельзя держать у себя. Существует даже закон, запрещающий держать не только пуудли, но и ряд других инопланетных животных, гораздо менее опасных, чем Паудли. Закон этот вполне справедлив, и никто, прежде всего, он сам не станет его оспаривать. А теперь Паудли на свободе прячется где-то в городе. Джеймс похолодел при одной мысли об этом, представив себе, что может произойти, если он не выследит этого инопланетного зверя и не прикончит его. Хотя вряд ли можно назвать Пудли зверем. Он больше, чем зверь. Насколько больше, Джеймс как раз и собирался выяснить. Хотя, по правде говоря, он узнал немного, далеко не все, что можно узнать. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы привести его в ужас. Прежде всего он увидел, какой может быть ненависть, и убедился, до чего же мелка людская ненависть, если постигнуть глубину, силу и дикую кровожадность ненависти Пудли. Это не слепая ненависть, бессмысленная и непоследовательная, которая ведет к поражению, а разумная, расчетливая, целенаправленная. Она приводит в движение умную, разящую без промаха машину, натравливая хитрого и кровожадного зверя на любое живое существо, не являющееся пудле. По Поведение пудле по подчинено закону самосохранения, заставляющему его опасаться всех и каждого. Он толкует этот закон так. Безопасность гарантируется только... Смертью всех других живых существ. Чтобы совершить убийство, пуудли не требуется никакого повода. Достаточно того, что другое существо живет, движется. Оно этим самым представляет угрозу, пусть даже самую незначительную, для Паудли. Конечно, это безумие. Какой-то бессмысленный инстинкт, давно и глубоко укоренившийся в сознании пуудли. Впрочем, может быть, он лишен смысла не более, чем многие людские представления? Удли давал, да и сейчас дает ученым уникальные возможности для изучения поведения инопланетных существ. Получив разрешение, можно было бы наблюдать за Пудли на их собственной планете. Не имея такой возможности, легко наделать глупости. А это может повлечь за собой серьезные последствия. Джеймс похлопал рукой по кобуре, как будто револьвер гарантия того, что он справится с поставленной задачей. Ему было ясно, что следует предпринять. Он должен найти пуудли и убить его еще до наступления утра. Ведь паудли начнет размножаться. Он уже давно готовился к этому, и теперь оставались считанные часы до появления на свет десятков его детенышей. Пудли размножается почкованием. Через несколько часов после того, как раскроются почки на его теле, маленькие пуудли разбегутся в разные стороны. Они вырастают очень быстро. Если крайне трудно захватить одного паудли, скрывающегося где-то в чреве громадного спящего города, то обнаружить и изловить его многочисленных детенышей просто невозможно. Итак, сегодня или никогда. Сегодня Пудли не станет убивать каждого встречного. Сейчас зверю необходимо лишь одно – найти укромное место, где он мог бы без помех посвятить себя воспроизведению потомства. Пудли хитер. Он наверняка выбрал себе убежище еще до того, как совершил побег. Он не стал бы терять драгоценное время на поиски подходящего места и на запутывание следов. Пудли точно знал, куда надо идти, и теперь он давно там. Почки выступают на его теле, увеличиваясь и набухая. Во всем городе есть только одно место, где инопланетное животное может укрыться от любопытных глаз. И человеку, и Пудли нетрудно догадаться, где оно. Но вот вопрос, знает ли Пудли, что человек может его обнаружить? А может быть, Пудли недооценивает человека? Или наоборот, зная, что человек способен разгадать его план, попробует укрыться в другом месте? Джеймс выбрался из кустов и пошел по тротуару. На углу при мерцающем свете фонаря он прочитал название улицы. Оказывается, цель ближе, чем можно было надеяться. В зоопарке царила тишина. И только время от времени раздавался леденящий душу вой, от которого волосы становились дыбом. Перебравшись через ограду, Джеймс задержался, стараясь определить, какое именно животное так чудовищно воет. Но это ему не удалось. По всей вероятности, решил он какой-нибудь из новых экземпляров. Просто невозможно запомнить всех обитателей зоопарка. Все время поступают новые, ранее неведомые существа, доставляемые из далеких планет. Прямо перед Джеймсом находилась пустующая, огражденная рвом клетка, которую еще день или два назад занимало необыкновенное чудовище, пойманное в джунглях одного из арктианских миров. Джеймс содрогнулся при одном воспоминании о звере. В конце концов, его пришлось прикончить. А теперь там прячется пудли. Впрочем, может быть, там его и нет, и он скрывается где-нибудь в другой клетке. Зоопарк – единственное место в городе, где пудли не привлечет особого внимания. Здесь много редких животных, и еще одно необычное существо вызовет лишь мимолетное удивление. Его могут и не заметить, если только какой-нибудь служитель зоопарка не вздумает проверить списки. В этой пустующей клетке пудли сможет без помех заняться воспроизведением потомства. Никто не потревожит его, ведь существа, подобные пудли, обычные обитатели этого зоопарка, предназначенного для животных, доставляемых сюда с научной целью, или для забавы жестоких людей. Джеймс тихо стоял у ограды. Хендерсон Джеймс. 36 лет. Холост. Психолог, изучающий инопланетных животных. Научный сотрудник этого зоопарка. Нарушитель закона, добывший и укрывавший инопланетное существо, запрещенное на Земле. Почему он так думает о себе? Ведь все ему это отлично известно. Нет никакой необходимости именно сейчас заполнять эту бесполезную анкету. Глупо было затевать всю эту историю с Пуудли. Джеймс вспомнил те долгие часы, когда он боролся с собой, обдумывая, какие ужасные последствия она может повлечь за собой. Если бы этот старый пират-космонавт не забрел к нему и не проболтался за бутылкой вина, что за определенную, довольно кругленькую сумму он может доставить живого и невредимого Пуудли, ничего бы не случилось. Сам Джеймс, конечно, никогда бы до этого не додумался. Он знал старого капитана и ценил его по прежним сделкам. Это был человек, не брезгающий никаким заработком, но, несмотря на это, вполне надежный. Он не возьмет денег зря и будет держать язык за зубами. Джеймсу был необходим этот необычайно интересный зверь-пудли. Разгадав некоторые особенности его поведения, можно сделать необыкновенно ценные научные открытия, писать новые главы в трагическую книгу изучения инопланетной жизни. И тем не менее он совершил ужасный поступок, и теперь, когда животное оказалось на свободе, его ужас удвоился. Ведь вполне вероятно, что бесчисленное потомство сбежавшего по Удли способно истребить весь людской род или, по крайней мере, сделать Землю непригодной для ее обитателей. Злая воля и клыки зверя превратят Землю с ее многомиллионным населением в поле сражения. Удли будут убивать не потому, что голодны или кровожадны, Просто они твердо убеждены, что не могут чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока на земле есть хоть какая-нибудь жизнь. Они будут драться за свою жизнь, как загнанная в угол крысы. Разница лишь в том, что в угол их загнало собственное воображение. Пока отряды добровольцев станут разыскивать пудли, те успеют разбежаться во все стороны, будут остерегаться всего – ловушек, яда и пуль. Их будет становиться все больше и больше, потому что каждый из них ускорит почкование, и на место убитого зверя встанут десятки и сотни новых пудли. Джеймс осторожно подошел к краю рва и спрыгнул на грязное дно. После смерти чудовища воду из рва спустили, но дно еще не вычистили. Должно быть слишком много другой работы, подумал Джеймс. Он медленно продвигался по дну. Под ногами хлюпала жидкая грязь. Наконец, ему удалось добраться до скалистого выступа, ведущего на островов. Джеймс остановился на мгновение, ухватившись руками за мокрые камни, и прислушался, задержав дыхание, боясь нарушить тишину. Животное перестало выть. Наступило гробовое молчание. По крайней мере, так ему показалось сначала. Но вскоре он начал различать шорох насекомых в кустах и в траве, Шелест листьев на деревьях по ту сторону рва и далекий нестроенный гул спящего городка. Сейчас впервые ему стало по-настоящему страшно. Опасным казались и обманчивое молчание, и грязь под ногами, и скалистые глыбы, вздымающиеся рвом. Пудли опасен не только тем, что он ловок и силен. Он умен. Насколько умен, Джеймс точно не знал. Ему было известно, что зверь умеет рассуждать и способен строить планы. Он разговаривает, правда не как человек, но может быть даже лучше, чем человек. Он объясняется не только с помощью слов. Он гипнотизирует свои жертвы, завораживает грезами и видениями и затем перегрызает им горло. Он может усыпить человека, парализовать его способность к действию. Пудли способен довести человека до безумия, внушив ему одну лишь мысль, столь необычную и мерзкую, что она помрачит сознание человека, лишит его воли упругости, как сломанную пружину. Зверь должен был бы дать приплод уже давно, но он откладывал почкование до Дня Побега. Только теперь Джеймс понял, что Пудли решил отомстить Земле, подчинить ее своей власти. Он предусмотрел все, каждую мелочь не станет церемониться с теми, кто попытается ему помешать. Джеймс опустил руку и нащупал револьвер. Он невольно стиснул зубы и неожиданно ощутил в себе легкости и силу, которых ему не доставало раньше. Он начал карабкаться вверх по скале, осторожно цепляясь за выступы, затаив дыхание, прильнув к камню. Быстро, ловко и бесшумно. Ведь он должен взобраться раньше, чем Пудли заметит его приближение. Сейчас Пудли ослабил внимание. Он поглощен одним воспроизведением потомства, которому предстоит начать жестокую и беспощадную войну, в результате которой чужая планета станет безопасной только для Пудли. Конечно, если он здесь. Рука Джеймса нащупала траву, и пальцы впились в землю. Он подтянулся, преодолев последние футы. Лежа на невысоком бугорке, Джеймс напряженно прислушивался к малейшему шороху. Он внимательно вглядывался в каждую пять земли. Кромешная темнота, заполнявшая ров, кончилась. Теперь слабый свет фонарей на дорожках зоопарка освещал островок. Следовало особенно опасаться темных уголков. Медленно, дюйм за дюймом. Джеймс продвигался вперед, напряженно вглядываясь в темноту, прежде чем двинуться дальше. Он прислушивался к каждому шороху, присматривался к любому подозрительному выступу или бугорку, непохожему на камень, куст или даже на траву, и крепко сжимал револьвер. Джеймс готов был спустить курок в любое мгновение. Минуты тянулись как часы, глаза болели от напряжения. Легкость, которую он до сих пор ощущал, покинула его. Осталась одна решимость, натянутая, как тетива лука. Причувствие неудачи постепенно овладевало им, а вслед за тем пришло ясное представление о том, что может означать поражение не только для всего человечества, но и для престижа гордого Хендерсона Джеймса. Теперь, реально столкнувшись с возможностью неудачи, он стал обдумывать план действий на случай, если Пудли не окажется в зоопарке и его не удастся уничтожить. Придется уведомить власти, поднять на ноги полицию, просить газеты и радио известить население об опасности. Он сам окажется в положении человека из тщеславия гордыни, поставившего под угрозу существование людей на их планете. Ему, конечно, не поверят, подымут насмех и будут смеяться до тех пор, пока смех не захлебнется в крови. Джеймс покрылся испариной при одной мысли о том, что произойдет с этим городом. Да и со всем миром, прежде чем люди узнают правду. Пудли стоял прямо перед Джеймсом, не более чем в шести футах. Он поднялся со своего ложа у куста. Джеймс вскинул револьвер, прижав палец к курку. «Подожди», – стал внушать ему Пудли, – «я пойду с тобой». Но Джеймс уже спустил курок, и револьвер дрогнул у него в руке. В ту же секунду его захлестнула волна ужаса. Мгновенно перед ним возникло и исчезло страшное видение, способное свести с ума своей непристойностью. «Слишком поздно. Сказал он Пудли. С этого надо было начать. Ты потерял драгоценное время. Воспользуйся ты этим раньше, я был бы твой. Все вышло очень просто, сказал себе Джеймс. Гораздо проще, чем я предполагал. Пудли мертв или умирает. Земля с миллионами ее ничего не подозревающих обитателей спасена. А главное, спасен я сам, Хендерсон Джеймс. Спасен от унижения, от позора. Чувство облегчения охватило Джеймса. Он испытывал легкую усталость, спокойствие и слабость. «Дурак!» – невнятно бормотал умирающий пудли «Дурак!» – «Получеловек!» – «Двойник!» Смерть оборвала его слова. Джеймс видел, как жизнь покинула пудли как тело его стало бездыханным. Джеймс медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что он теряет рассудок. В первый момент Джеймс пробовал объяснить это чувством страха, который хотел внушить ему умирающий Пудли. Пудли пытался одурачить его. Увидев оружие, зверь попробовал сбить Джеймса с толку. Пудли необходимо было выиграть время, чтобы внушить своему убийцу, сводящую с ума мысль, лишь на мгновение возникшую в его сознании. Если бы Джеймс заколебался хоть на одну секунду, он сам был бы теперь мертв. Если бы он помедлил хоть одно мгновение, было бы уже поздно. Удли должен был знать, что Джеймс станет разыскивать его именно здесь, в зоопарке, но зверь, видимо, так глубоко презирал человека, что все же пришел сюда. Он даже не дал себе труда выследить своего убийцу, не подкрался к нему первым, дождался, пока тот едва не наткнулся на него. Очень странно, ведь благодаря своим мистическим способностям Пудли должен был знать о каждом шаге Джеймса. После своего побега Зверь наверняка непрерывно следил за всеми его поступками и мыслями. Джеймс знал об этой способности Пудли, но почему же эта мысль только сейчас пришла ему в голову? «Что со мной?» – подумал он. «Здесь что-то не так. Я должен был знать, что не застигну Пудли врасплох, и все же я забыл об этом. А главное, я действительно застал его врасплох. Ведь иначе он без труда прикончил бы меня после того, как я выбрался из Орва. «Дурак!» — сказал Пудли. «Дурак! Получеловек! Двойник!» «Двойник!» Он ощутил, как силы уверенности, и твердое убеждение в том, что он, Хендерсон Джеймс, человек, начинают покидать его. Будто кто-то оборвал нитку, и он, как беспомощная марионетка, растянулся на сцене. Значит, вот почему Джеймсу удалось застигнуть Пудли врасплох. Существует два Хендерсона Джеймса. Удли поддерживал связь с одним из них, настоящим, подлинным Хендерсоном Джеймсом. Зверь следил за каждым его шагом и понимал, что с его стороны ему ничто не угрожает. Удли не подозревал о существовании второго Хендерсона Джеймса, подкравшегося к нему в темноте. Хендерсон Джеймс – двойник. Хендерсон Джеймс, созданный лишь на время. Хендерсон Джеймс живет сегодня и умрет завтра. Ведь его наверняка убьют. Подлинный Хендерсон Джеймс не позволит ему продолжать свое существование, а даже если бы он и не возражал, другие не допустят этого. Двойников изготовляют лишь на очень короткое время, в случае особой необходимости, и известно, что их уничтожают едва только они выполняют свое дело. Уничтожают… Да, именно так. Убирают с дороги, с глаз долой, убивают безжалостно как цыплят. Он прошел вперед. Опустился на одно колено перед Пудли и в темноте провел рукой по телу зверя. Оно было покрыто бугорками, набухшими почками. Им уже не суждено раскрыться и выкинуть выводок отвратительных детенышей. Джеймс встал. Дело сделано. Пудли убит. Убит до того, как он произвел на свет свое ужасное потомство. Дело сделано, и он может идти домой. Домой? Конечно, это ему и внушили. Они ждут, что он так и сделает. Пойдет домой, вернется на саммит-авеню, где его караулит палачи. Добровольно и с легким сердцем пойдет навстречу смерти. Дело сделано, и он больше не нужен. Его создали для выполнения определенного задания, и теперь оно завершено. Час назад он играл важную роль в планах людей, а сейчас в нем больше не нуждаются. Он лишний, он помеха. Его устранят спокойно, без шума и даже с удовольствием. Ведь все сошло так благополучно. — Но постой, — сказал он себе, — может быть, ты вовсе не двойник? Ты же не чувствуешь себя двойником? — Ну конечно, он чувствует себя Хендерсоном Джеймсом. Он живет на Саммит-авеню. Он незаконно держал на земле животное, называемое Пудли, чтобы наблюдать его, разговаривать с ним, проверить ряд функций его инопланетного организма, попытаться определить уровень его умственного развития, границы, глубину и степень его отличия от человека. Нет сомнений, он совершил глупость. Но в свое время все это казалось важным по многим причинам. «Я человек», — подумал он. И это неопровержимый факт. Но ведь это ничего не меняет. Хендерсон Джеймс, человек, и его двойник, должен быть таким же человеком. Потому что двойник ни в чем существенном не отличается от человека по образу и подобию которого он изготовлен. Ни в чем существенном, кроме кое-каких мелочей. Как невелико сходство с образцом, какой бы совершенно ни была копия, двойник все-таки другой человек. Он способен мыслить и приобретать знания, и через некоторое время он полностью уподобится своему прототипу. Но для этого необходимо время. Время, чтобы полностью разобраться в себе, время, чтобы освоить знания и опыт, заложенные в его сознании, и установить правильное соотношение между ними. Сначала он будет двигаться ощупью и искать, пока не натолкнется на знакомые предметы. Он должен узнать себя, разобраться в себе. Только тогда ему удастся, протянув руку в темноте, сразу же коснуться нужного предмета. И именно так он и поступал. Он двигался ощупью и искал. Сначала он пользовался лишь элементарными понятиями и фактами. «Я человек. Я на планете Земля. Я Хендерсон Джеймс. Я живу на Саммит-авеню. Нужно что-то сделать». Теперь он вспомнил, сколько потребовалось времени, прежде чем он догадался, что же именно нужно сделать. Даже теперь множество веских причин, заставивших человека, рискуя собственной головой, изучать столь злобную тварь, как Пудли, оставались скрытыми во все еще окутанных мраком тайниках его сознания. Причины были, в этом он уверен. И вскоре он вспомнит, какие именно. Будь он истинным Хендерсоном Джеймсом, он знал бы их сейчас. Они были бы частью его самого, частью его жизни. Их не нужно было бы так тщательно искать. Конечно, Пудли догадался. Он безошибочно догадался, что существует два Хендерсона Джеймса. Ведь он следил за одним из них, когда появился другой. Любое существо, даже с гораздо более низким умственным развитием, без труда поняло бы это. Не заговори пудли я бы никогда не узнал правды, подумал он. Если бы зверь умер сразу, я бы ничего не узнал. И сейчас я бы уже возвращался домой на саммит-авеню. Джеймс стоял, одинокий и опустошенный на островке, окруженный рвом. Он ощущал привкус горечи во рту. Джеймс тронул мертвого пудли ногой. «Прости меня», — сказал он кочнеющему трупу. «Я раскаиваюсь теперь. Я не стал бы убивать тебя, если бы знал правду». С высоко поднятой головой он пошел прочь. Прячась в тени, он остановился на углу. В середине квартала, на другой стороне улицы, стоял его дом. В одной из комнат наверху горел свет. Фонарь у калитки сада освещал дорожку, ведущую к двери. Дом как будто ждал возвращения хозяина. Да, так оно и было в действительности. Старая хозяйка ждет, тихо покачиваясь в скрипучем кресле, сложив руки на коленях. С револьвером, спрятанным под шалью. Он горько усмехнулся, посмотрев на дом. «За кого они меня принимают?» – подумал он. Поставили ловушку на виду у всех и даже не позаботились о приманке. И тут он вспомнил. Они ведь и не подозревают, что он узнал правду. Они уверены, что он считает себя настоящим и единственным Хендерсоном Джеймсом. Они, конечно, ждут, что он придет сюда, не сомневаясь, что возвращается к себе домой. Они не могут представить себе, что он обнаружил истину. Что ему теперь делать? Теперь, когда он стоит рядом с домом, где его ждут убийцы, Его создали и наделили жизнью для того, чтобы выполнить то, чего настоящий Хендерсон Джеймс не решался или не хотел сделать. Он совершил убийство потому, что тот Джеймс не захотел марать себе рук или рисковать своей шкурой. А может быть причина вовсе не в этом? Ведь только два человека могут справиться с Пудли. Один должен обмануть бдительность зверя, а другой тем временем подкрасться к нему и убить. Так или иначе, его изготовили за кругленькую сумму по образцу и подобию Хендерсона Джеймса. Мудрость человеческих знаний, волшебство техники, глубокое понимание законов органической химии, физиологии человека и таинств жизни создали второго Хендерсона Джеймса. Учитывая чрезвычайность обстоятельств, например, нарушение общественной безопасности, в этом нет ничего незаконного. Его, наверное, изготовили именно под этим предлогом. Однако по существующим условиям двойник после того, как он выполнил намеченное задание, должен быть устранен. Обычно это не представляет особых трудностей, ведь двойник не знает, что он двойник. Он уверен, что он настоящий человек. У него нет никаких подозрений, никаких предчувствий гибели. Он не видит никаких причин опасаться смерти, ожидающей его. Двойник нахмурился, пытаясь осмыслить случившееся. Но и этика у них. Он жив. И он хочет жить. Жизнь оказалась слишком сладкой, слишком прекрасной, чтобы вернуться в небытие, из которого он пришел. Или он уже не вернется туда? Теперь, когда он узнал жизнь, теперь, когда он жив, разве он не может надеяться на загробную жизнь, как и всякий другой? Разве он не имеет права, подобно любому человеку, цепляться за призрачные и манящие обещания религии? Он попытался вспомнить, что ему известно об этом, но не смог. Позже, Удастся вспомнить больше. Позже он будет знать все. Нужно лишь привести в порядок и активизировать знания, полученные от настоящего Джеймса. В нем проснулся гнев. Нечестно дать ему лишь несколько коротких часов жизни, позволив понять, как она прекрасна, и сразу же отнять ее. Это больше, чем простая человеческая жестокость. Это порождение антигуманных отношений машинного общества, оценивающего действительность лишь с материальной, механической точки зрения и безжалостно отбрасывающего все не неукладывающееся в эти рамки. «Жестокость в том, что меня вообще наделили жизнью, а не в том, что ее хотят отобрать», – подумал он. Во всем, конечно, виноват настоящий Хендерсон Джеймс. Это он достал Пудли и дозволил ему сбежать. Из-за его халатности и неумения исправить ошибку, пришлось создать двойника. И все-таки, может ли он осуждать его? Не должен ли он благодарить Джеймса за эти несколько часов, за счастье узнать, что такое жизнь? Хотя он никак не мог решить, стоит ли это счастье благодарности. Он стоял, глядя на дом. В кабинете рядом со спальней хозяина горела лампа. Там настоящий Хендерсон Джеймс ждал известия о смерти своего двойника. Легко сидеть и ждать. Сидеть и ждать известия, которое придет наверняка. Легко приговорить к смерти человека, которого ты никогда не видел, даже если он как две капли похож на тебя. Труднее решиться убить, когда столкнешься с ним лицом к лицу. Труднее убить человека, который в силу обстоятельств ближе тебе, чем родной брат. Человека, который почти буквально плоть от плоти твоей, кровь от крови твоей, мозг от мозга твоего. Не нужно забывать и о практической стороне дела, об огромном преимуществе работать с человеком, думающим так же, как и ты, являющимся почти что твоим вторым «я». Как будто ты существуешь в двух лицах. Все это можно устроить. Пластическая операция и плата за молчание могут изменить двойника до неузнаваемости. Немного бюрократической волокиты, немного обмана, но все же вполне осуществимо. Если повезет, можно проникнуть в кабинет. Для этого нужно лишь немного силы, ловкости и уверенности в победе. Вдоль стены проходит кирпичный дымоход, закрытый снизу кустами и маскируемый растущим деревом. Можно забраться наверх, по его неровному кирпичному фасаду, подтянуться и влезть в открытое окно освещенной комнаты. И когда настоящий Хендерсон Джеймс окажется лицом к лицу со своим двойником, может произойти все что угодно. Двойник уже не будет безликой силой, он станет человеком человеком очень близким образцу, по которому он изготовлен. Те, кто ждет его, следят только за парадным входом. И если действовать тихо, то не успеют они глазом моргнуть, как он проникнет в сад и бесшумно сберется в комнату по домоходу. Он снова отпрянул в тени, задумался. Можно влезть в комнату, встретиться с настоящим Джеймсом и рискнуть договориться с ним или просто скрыться. Убежать, спрятаться и, выждав удобный случай, убраться подальше на какую-нибудь отдаленную планету. И тот, и другой пути рискованны. Выбери он первый, он выиграет или проиграет в течение часа. А если выбрать второй, ему, пожалуй, придется ждать несколько месяцев в постоянной опасности и неуверенности. Что-то тревожило его. Какое-то назойливое незначительное обстоятельство беспокоило его, но он не мог вспомнить, какое именно. Может быть, оно и важно, а может это случайный, ищущий своего места обрывок каких-то сведений. Он мысленно отбросил его. Долгий или короткий путь? Еще мгновение он постоял в нерешительности, а потом быстро пошел по улице, ища место, где можно было бы перейти на другую сторону незамеченным. Он выбрал короткий путь. Комната была пуста. Он неподвижно стоял у окна, бегали только его глаза, обыскивая каждый угол все еще не веря тому, что не могло быть правдой. Хендерсон Джеймс не сидел в комнате в ожидании известия о двойнике. Потом он быстро подошел к двери спальни и настежь распахнул ее. Нащупал выключатель и включил свет. Спальня и ванная были пусты. Он вернулся в кабинет. Он стоял, прислонившись к стене, лицом к двери, ведущей в прихожую. Медленно, шаг за шагом осматривал комнату, приспосабливаясь к ней, узнавая ее форму и очертания, чувствуя, как им все больше и больше овладевает приятное чувство собственности. Книги, камин, заставленный сувенирами, кресло, бар – все это принадлежит ему, так же, как тело и мысли. «Я бы лишился всего этого, так никогда и не узнав, если бы Пудли не посмеялся надо мной», – подумал он. «Я бы так и умер, не найдя своего места в мире». Глухо зазвонил телефон. Он испугался, словно кто-то посторонний ворвался в комнату и лишил его чувства собственности, владевшего им. Телефон зазвонил снова. Он снял трубку. «Джеймс слушает», — сказал он. «Это вы, мистер Джеймс?» — говорил садовник Андерсон. «Ну, конечно», — сказал двойник. «Тоже еще?» «Здесь какой-то парень уверяет, что он — это вы». «Хендерсон Джеймс, двойник замер на месте». Его рука так сильно сжала трубку, что он даже удивился, почему она не разлетелась на куски. «Он одет так же, как и вы», — сказал садовник. «А я знаю, что вы вышли. Помните, я еще говорил с вами, сказал, что не нужно этого делать. Не нужно, пока мы ждем эту... эту тварь». «Да», — ответил двойник, и сам удивился спокойствие своего голоса. «Да, я помню наш разговор». «Но, сэр, как же вы вернулись?» «Я прошел черным ходом». — ответил спокойный голос. «Но он одет так же, как и вы». «Конечно. А как же иначе, Андерсон?» Это было вовсе не обязательно, но Андерсон был не слишком-то сообразителен, да и вдобавок сейчас немного расстроен. «Вы же помните, что мы говорили об этом?» — произнес двойник. «Да, сэр», — сказал Андерсон. «И вы велели мне сообщить вам, проверить, и у себя ли вы?» «Вы проверили», — ответил двойник. «И я здесь». «Тогда это он?» «Ну, конечно». — сказал двойник. — Кто же еще? Он положил трубку и стал ждать. Приглушенный, похожий на кашель звук выстрела, раздался через минуту. Он опустился в кресло, потрясенный поворотом событий. Теперь он в безопасности, в полной безопасности. Скоро он переоденется, спрячет свою одежду и револьвер. Слуги, конечно, не станут ни о чем спрашивать, но лучше не возбуждать никаких подозрений. Он почувствовал, что успокаивается, и позволил себе оглядеть комнату, книги и обстановку. Изящный, приятный и заслуженный комфорт человека с положением. Он мягко улыбнулся. «Будет так хорошо!» – сказал он. «Все вышло так просто. Сейчас все кажется до смешного легким. Легким, потому что он так и не увидел человека, подошедшего к двери. Легко убить человека, которого ты никогда не видел». С каждым часом он все больше и больше будет привыкать к характеру, доставшемуся ему по праву наследства. Через некоторое время уже никто, даже он сам, не усомнится, что он и есть Хендерсон Джеймс. Снова зазвонил телефон. Он встал и снял трубку. Вежливый голос сказал. Говорит, Аллен из лаборатории двойников. Мы еще не получили от вас никаких известий. Да, сказал Джеймс, я... «Я просто хочу сказать вам, чтобы вы не беспокоились. Я совершенно упустил это из виду». «Да», — сказал Джеймс. «Этот экземпляр мы изготовили по-новому», — сказал Аллен. «Эксперимент только что разработанный нами. Мы впрыснули ему медленно действующий яд. Еще одна предосторожность. По всей вероятности излишняя, но нам нужна полная гарантия. Так что не беспокойтесь, если он не появится». «Я уверен, что он придет», — сказал Джеймс. Ален захихикал. 24 часа, сказал он, как мина, как запал. Спасибо, что вы сообщили мне об этом, сказал Джеймс. Рад стараться, сказал Ален. Спокойной ночи, мистер Джеймс.